максим дрешпак новые маги друид глава первая Любая достаточно развитая технология неотличима от магии, не так ли? Человечество в моем 2125 году довольно близко подошло к этому рубежу, но до настоящей магии еще далеко. С другой стороны, никто ведь не мешает создать иллюзию. Искусственные нейросети — Именно они дали огромный пинок техническому прогрессу. За первые годы жизни современный человек получал не только набор прививок, а и пару имплантов. Они заменили секретаря, календарь, калькулятор. Короче, стали делать за человека все то, что самому делать было долго, нудно и просто лень. Жизнь стала быстрее, проще, но главное веселее. В зависимости от уровня интеграции нейросети могли и тело в тонусе держать, и в глаза, вернее, напрямую в мозг, информацию нужную передавать, используя нервы. Много чего могли. И даже то, о чем я, простой студент и житель Тори-Полиса не знал. Страны к этому времени утратили свою ценность, города, часто построенные с нуля, в последние сто лет превратились в ориентиры по благосостоянию. Еще более точным ориентиром были корпорации, осевшие в том или ином полисе. Тори делила пять глобальных из десяток местных объединений, что было нормой для города с почти двухмиллионом населением. — Добивай его! Чего стоишь? — ревела толпа. — Давай, давай! Терни, терни! — скандировали люди мой ник. На самом деле меня зовут Денис. Играю за Друвида, субкласс, повелитель шипов. В относительно свежем проекте «Новые маги». «Терни, чтоб тебя! Добивай уже!» «На тебя кучу денег поставил!» — донес и до меня крик зрителя с первых рядов. «Эх, знал бы он, сколько я сам на тебя поставил!» «Да только просто закончить не выйдет!» «Я хоть и стою на своих двоих, в отличие...» отваляющегося в раскоречку противника, двинуться не в силах. Еще целых пять секунд до конца ошеломления. Двинусь, так получу штрафной урон и проиграю. Громобой, использовав великое оглушение в виде акта отчаяния, внезапно для себя получил шанс на победу. Мне для поддержки активного счета не хватало пунктов маны. Пришлось все бросить в атаку в попытке добить оппонента. о чем сейчас я сильно жалел. «Допрыгался за фил!» — крикнул он, рывком поднимаясь на ноги. Как и я, Громобой полагался не только на магию, а и на силу своего тела. И на какое-то единоборство точно ходил. В сражениях против монстров особо не нужны выкрутасы и реальная выкладка. Да и не по крышам и стенам бегать, в самом деле. А вот турниры подпольные — другое дело. Полный контакт приветствуется и в зубы, прилетая через раз, образно говоря. По голове бить запрещено, но вскользь часто бойцы задевают друг друга даже ненамеренно. «Идиот, у меня другая раскачка», — проговорил я, не двигаясь с места. Оглушение не позволяло мне даже дернуться и срывало все попытки что-то намагичить еще две секунды. «Огненный кулак!» прокричал Громобой свое заклинание. Голосовая активация не самый беспалевный способ вести бой, но для простейших приемов подходит идеально. Сам такой же. «Щит!» — рявкнул Грому в лицо. Наконец-то пропали эффекты его последнего навыка. Пора идти в контратаку. Стена ошипованных лиан за долю секунды выросла между нами. Все, на что и хватило — укрыть меня от взгляда Громобоя. Его кулак, объятый полуметровым шаром огня, лишь на мгновение притормозил, встретив преграду. Впрочем, заминки хватило. Захожу слева и выстреливаю шипом прямо в голову. «Крит! Победа!» «Ах ты ж су!» «Спокойнее! Бой окончен!» На всякий случай поспешил отойти от него подальше. «Да я тебя!» «Не заставляй скидывать запись!» в компетентные органы с пометкой «Угроза расправы в реальной жизни». «Во время боя что угодно. Сейчас уже все». «Смешно! Забыл, где мы?» Имел в виду он не совсем разрешенный формат соревнований. «А я не про полицию Полиса. Давно со службой безопасности Кимов общался». «Я тебе это припомню», — прошепел он, разворачиваясь к своему выходу. Пока Громобой тер висок, то задел повязку и, немного сдвинув, дал себя рассмотреть. Судя по видимой части лица, едва старше меня. А такой наглый. С другой стороны, раз быстро сдулся, то хорошо в памяти осели мозгоклюи и скорпы, что устроило это развлечение для своих работников. «Вот встретимся в следующем турнире, тогда и припомнишь. Ты же выйдешь через две недели», — решил я уточнить, — Пригласили парня на одно выступление или сразу на весь сезон. Пусть и вспыльчивый, но боец он хороший. А мне для развития со слабаками драться нельзя. Да, ради тебя выйду. Сквозь зубы выплюнул Громобой, заметно успокоившись. Вот и славно. Главное, до этого не слейся в плей-оффе. С Громом я встретился впервые. Судя по возгласам с трибун, у него уже была некая фан-база. Да я и сам в турнирах месяца четыре, как стал принимать участие, получив тридцать второй уровень. Как в легальных, так и не очень. Недолго, учитывая, что игре около двух лет. Главное, я побеждал. Много, почти всегда. Из-за этого популярность росла как на дрожжах. А любовь к не совсем легальным турнирам еще сильнее раскручивала маховик известности. «Денис! Денис Иванович!» Окликнули меня. Когда я вышел через черный вход офисного здания Open Hall Sunrise, это сейчас он Open Hall, а всего 70 лет назад был цехом по сборке игрушек на конвейере деревянных таких, провозы, солдатики, машинки. Была мода на экопродукты, в том числе такого рода. У меня от родителей остались парочка таких. Сейчас же вся промышленность окончательно. Перебралась в особые парки, избавив города даже от мелких цехов. «Вы ошиблись. Меня зовут Павел». Оторвал я взгляд от кирпичной кладки, продолжив свой путь. После перегрузок в игре мозги постоянно стремятся улететь в никуда. «Дэн, не ломай комедию. Меня Федор зовут. Я из полиции. Полиса, а не корп какой. Вот же жетон. Подгрузил данные?» Спросил черноволосый мужчина в бежевом плаще, обогнав меня и преградив путь дальше. Худой, чуть выше меня, он немного распахнул свою одежду, демонстрируя отличительный знак полиции. Но невыполненный из обработанной бронзы кругляш на поясе так меня напугал, как пистолет в нагрудной кобуре. Носить огнестрел в городе имели право очень мало людей, а уж так спокойно это демонстрировать буквально несколько сотен. Просканировав номер жетона своими очками, я тут же узнал, что это не поделка. Данная капитане нашлись в специальной базе полиса. Неспешно я перевел взгляд выше, рассматривая лицо. Даже двухнедельная небритость и мешки под глазами от недосыпа не могли дать мне засомневаться, что этот человек тот, за кого себя выдает. Номер жетона, фото и звание — все совпадало с информацией в особой базе. Особенно эта форма носа, как у хищной птицы. А Если вы по поводу ограбления супермаркета, то я уже все сказал. Да и суд состоялся. Штраф, как вы не могли не знать, выплатил. Часы социальных работ тоже закрыл. А что было в этом здании, не знаю. Гулял, заблудился. Тут же начал я косить под дурака. Раз не схватило меня, то хочет просто поговорить. О чем любому нормальному человеку, понятно? Если так нужно... «Служаки повышения получить поскорее, или норму закрыть, упрятав пару аренщиков, это без меня». «Я же просил не ломать комедию, терний. Или думал, твоя маскировка обойдет, и полицейские сканеры? Эй, не напрягайся ты так!» «Я пришел поговорить и предложить сотрудничество. Заметил он, что хочу бежать. Впрочем, у него уже были все нужные данные, и это только мне хуже сделается». Влип я по самое ой-ой. Стучать на устроителей турнира не буду. И не хочу, и не знаю ничего. Ни того полета, птичка. Если и дадут мне срок за участие в подпольных сражениях, то условный и короткий. Одним больше, одним меньше. Ну, еще на работы могут отправить часов на восемьдесят. Фигня на самом деле. Всего-то лишусь подработки на время. А вот если третья корпорация в полисе узнает, что я на нее стучал... Могут и посильнее геморрой устроить. Реальная власть как раз у них, а не у полиции. Плохо, но не критично. Детали обсудим завтра, после занятий. Заезжая в главный офис в три, скажи, что ко мне. Проведут куда нужно. Отказаться от беседы, я так понимаю, не могу? От беседы нет, а вот от завтрашнего предложения легко. Тогда отказываюсь. Не будем тратить время зря. Тут же выпилил я этому служивому. Ввязываться в игры полиции против подпольной жизни в новых магах я не собирался. Это и для здоровья вредно, и портит мне все планы на веселье и заработок. «Денис, завтра в офисе мы поговорим», — еле сдерживал поступающие порывы гнева Федор. «И тогда...» «Только тогда ты скажешь «да» или «нет». Я понял, не стал еще сильнее выводить служаку. Но мой ответ будет таким же, и это... — У меня завтра два практических назначено. В три не смогу приехать. — Скажи, что по делу об аварии. Мол, всплыли новые подробности, и нужно еще раз тебя допросить. Бегунок от нас получишь, и проблем с учебой не будет. На сегодня все. Залез капитан в медленно подъехавший электромобиль, припаркованный за углом. — Не буду тебя смущать. Отобрав управление у бортового ИИ, Федор вдавил газ в пол и пропал из виду уже за пять секунд. Следующие пару минут я просто стоял на месте. Подождав еще минуту на случай, если он решит вернуться и что-то добавить, я только тогда достал сигарету и прикурил. Нотации только не хватало, что курить вредно. Тем более в мои — девятнадцать. До совершеннолетия всего два года. Да и некоторые знакомые к этому времени успевают бросить. В любом случае, другого способа успокоить нервы я просто не знал. Еще и напоминание о смерти родителей... «Денис, алло, ты преподавателя слушаешь? Или всю ночь к завтрашнему экзамену готовился? От недосыпа ворон считаешь?» — выдернул меня из грустных мыслей преподаватель. Как проснулся сегодня, так и не выходил из головы вчерашний разговор. Да и вся ситуация эта... Не знаю, о чем хочет поговорить просто Федор, но добра мне от этого разговора ждать не стоит. «Никак нет, Иосиф Максимович», — ответил я преподавателю. — Чем тогда всю ночь занимался? — решил подколоть меня старый. — В смысле? Не считаю ворона, слушаю. А к экзамену и правда готовился, — не моргнув глазом, соврал я. — И это мне пора бежать. На практических не смогу присутствовать. — Отчего ты так? Неужели все прям выучил, пока не досыпал? — не поверил мне Йося, как называли мы его за спиной. — В принципе, так оно и было. Этот предмет я уже освоил. — В нашем лицее я хоть и не был учеником «Намбер-ван» в своем потоке, но только потому, что не хотел привлекать лишнего внимания. Учеба давалась легко, и была бы моя воля, только на экзамены и ходил. Но расстраивать дядю, заменившего мне родителей, постоянными прогулами не имел морального права. Меня в полицию полиса вызвали, всплыли какие-то подробности по аварии и еще раз допросить решили. Тогда беги, если не врёшь. Бегунок у них не забудь. К вызвавшему меня полицейскому пустили не сразу. Федора дернули на срочное совещание, и пришлось ждать лишний час. Благо, во внутреннем дворе водились средние силы монстры, новых магов. Я мог с для персонажа отработать на них новый приём. Шип — одно из первых дистанционных заклинаний друида. На десятом уровне прокачки давал на выбор три варианта развития. Дальность, количество, бронебойность. Я в силу своего билда не вел бой на длинных дистанциях. Поэтому рассматривал только последние два. Один шип, игнорирующий броню и щиты, или три. Второй вариант, если подгадать и применять против одной цели, давал даже больше урона. Но уже сорокового мало какой монстр без брони появлялся. а маги с броней разные уже с тридцатого бегают. И раз уж я решил в турнирах махаться... — Э, малой, чего ты тут делаешь? Руками машешь? Прыгаешь? С ума сошел, что ли? — Отвлек меня патрульный, вышедший на перекур. Стыдно, старик, не знать, что играю. Дополненная реальность и всё такое. Про нейроинтерфейс вообще в курсе? — с улыбкой ответил ему я. Судя по лицу, он не сильно старше меня. Возможно, вообще только окончил курсы и буквально пару месяцев работает. Надеюсь, шутку оценят. Сейчас докурю, перерыв закончится, и я тебя в рамках служебных обязанностей допрошу. И ты мне расскажешь и про игры и про нейроинтерфейс. Немного грубее, чем я ожидал, ответил молодой патрульный. Был бы он старше, я бы не стал его подкалывать. Злой какой-то попался. «Вот кто меня за язык тянул?» «Хм, ну тут и так не по своей воле, — начал я мямлить в ответ. Ладно, расслабься. Шучу я. Кем играешь-то?» «Я бы и сам посмотрел, да нам не разрешают в рабочее время магов активировать. Даже в перерывах. Друид, растения и облики. Вот, думаю, брать тройной шипы или бронебойный». «Ого! Ты какого уровня?» «Тридцать третий вот взял. Год с чем-то играю». Почти что с самого релиза, значит, а у меня десятка, огневик, заклинатель стихии, если не понял. Хотя я еще на бете регистрировался. Ты кого-то ждешь тут? Капитана одного, с 457-го. Сказали погулять, пока занят он. Не знаю такого. Судя по номеру кабинета, следак из особого дела. Когда спрашивать будет, сразу отвечай правильно и не ври. Они узнают правду рано или поздно, а за ложь устроят несладкую жизнь. Если все же решил утаить чего, просто молчи. «Окей, спасибо за совет», — удивился я поведению патрульного, хоть и сам планировал держаться этой тактики в разговоре. «Кстати, огневику своему сразу бери ауру восстановления маны. На тридцатом магических сил, ой, как не будет хватать. С пятнадцатого, как откроешь навык, он сам прокачиваться будет». Ждать до двадцатого, чтобы сразу два очка навыков валить, очень не советую. Когда меня вызвали, я даже немного огорчился. Уже вовсю резвился со своим обновлением бронебойным шипом, разрывая в клочья Савамедов двадцатого. Против бронированных целей это улучшение просто нечто. «Дэн, прости за ожидание», — начал капитан, кинув мне бумажку. «Ознакомься и подпиши». О тайне следствие и не разглашение Стандарт». Пробежав по диагонали, я убедился, что так оно и есть. Пока расследовали аварию с родителями, пока меня по судам таскали после выходки на день рождения, столько таких подписал, что и не сосчитать. «Короче, слушай, дело дрянь. Не против, если я закурю?» Забрал подписанные бумаги к себе в шкафчик стола следователь. «Нет, я и сам... Если хочешь, кури!» пододвинул поближе ко мне пепельницу гостеприимный хозяин. «Вас, новых магов, стали убивать. Игровыми методами!» Не стал ходить вокруг да около Федор. «Простите, но это же невозможно!» Не поверил я сказанному. Нейроинтерфейс вплоть до третьего уровня интеграции имел жесткие ограничения на воздействие. Даже будучи парализованным игровыми заклинаниями, Я мог мысленно отдать приказ на снятие оглушения и вмиг вернуть полный контроль. Другое дело, что я бы проиграл бой, экстренно покинув игру. Но жизни моей ничто не угрожало. Я уже молчу о возможности настроить игру так, что она превратится чуть ли не в таблицу из цифр. Без эффектов, моделей монстров, красивейшей анимации и прочей красоты топовой игры в дополненной реальности. Невозможно, Люди так говорят исключительно, чтобы себя разодорить, А потом берут и делают. Ладно, мы не знаем, так ли это на сто процентов. Те данные, что у нас имеются, указывают именно на такое трактование событий. Сидит маг, пьет кофе, изучает квесты на день. И тут бац! В него влетает большое количество урона, убивает персонажа, а нейросеть выжигает мозги. Если все так, то нужно срочно блокировать игру. Ага, сейчас. Так нам и дали это сделать из-за пары случаев, да и то не точно доказанных. Мы уже запустили досудебное расследование, но пока то да сё. Говорил больше для себя Федор, чем для меня. Хотя раз он из особого отдела, то не исключено осознанное открытие перед потенциальным соучастником. Или как там называется этот психологический приём? К разработчикам обращались? «Дэн, ты нас за кого держишь?» Они, как и ожидалось, оперативно отреагировали, заявив, что это невозможно. Всевозможные предохранители, как сами разрабы, так и сторонние компании, тестируют. Дали только выписку игровых действий за последние полчаса, и все. Еще и назвали это добровольным раскрытием конфиденциальной информации и содействием следствию. Хотим больше — добро пожаловать в суд. Ладно, решил я притормозить и не влезать в это дело больше, чем нужно. Меньше знаю, спокойнее спать буду. Я вам для чего нужен? Для помощи в расследовании, конечно же. Озвученные версии сами проработаем. Ты же... Затянулся дымом Федор. Активные игроки вроде тебя должны хоть что-то знать. Или имеют больше шансов добыть информацию. Сам пойми, даже если дадут нам разрабы прокаченного перса. Его пока введут в тусовку... У нас нет ни кадров свободных, ни времени этим заниматься. Ага, как же, поверил я вам. Так называемые свои и в игре, и в тусовке точно были. Просто палить агентов не хотели, или еще что. Удобнее и проще готового крота завербовать. Я сделал вид, что понял, к чему ведет следователь. Но какой мне смысл помогать? И главное, как? Мне нравятся маги, и закрывать их не круто, особенно из-за такого. Может, у жертв просто сбойнул старый Нейр, и все? — Говорю же, с этой версией мы работаем. На данный момент все чисто. А для тебя я все же могу сделать кое-что. Твоя судимость. Что с ней? Аж сжал я непроизвольно руку и сломал недокуренную сигарету. — Если немного подкорректировать данные, то можно немного сдвинуть по времени дату приговора. В документах будет значиться, что ты признан виновным до 18-летия. Если учил право, то знаешь, что таким образом на будущее твоя судимость никак не повлияет. «Я на госслужбу не собираюсь», — перебил я следователя. «Предложение, откровенно говоря, не очень. Это сейчас, а что будет лет через десять, никто не знает. Да и не только госслужбы, а все структуры полиса станут недоступны». и частные предприятия редко берут на работу хулиганов. «Те же Кимы к себе принимают судимых в виде очень большого исключения», намекнул Федор на вчерашний турнир. «Нет у них людей. Как же?» «Да, и если накроют турнир какой, а с ним и тебя, то не факт, что влетит по полной. Если вообще влетит, причин мне помочь у тебя очень много. Отказываться? Ну, просто глупо. Вот последнее мне понравилось». Не завуалированная угроза, нет, а некое покровительство. Заниматься тем, чем занимаюсь, и не опасаясь влететь в тюрьму, это по мне. Немного подумав, раскуривая вторую подряд сишку, я не находил здравой причины отказать. Я под колпаком, большой новостью это не стало. Но Федор прав, вдруг решу покинуть полис или кредит в банке взять официальный для расширения семейного бизнеса, которым еще пять лет управлять дяде. В таких случаях судимость будет мешать. И отказываться, несмотря на заверения Федора, я, скорее всего, не смогу. Явно были не только пряники, а и связки кнутов заготовленных, про которые он пока не говорил детально. А с другой стороны, варианта реально помочь я тоже не видел, о чем и сообщил. Расскажи сейчас все, что знаешь. Может, слух о смертях был? Без имен, без мест, где на турнирах сражаешься. Мы и так все знаем. «Или узнаем вскоре. Другие игроки, которых мы решили привлечь, оказались более разговорчивые. «Хорошо, расскажу. Только беспокоит один момент, даже два. Где гарантии, что вы свое слово сдержите, и как понять, что я сделал достаточно для выполнения своей части сделки?» «Гарантий никаких. Сам понимаешь, то, что я предлагаю, малость против закона», — усмехнулся Федор. «А моя личная инициатива. А насчет второго?» Ну, даже не знаю. Месяц или сколько нам потребуется, пошуршишь, поспрашиваешь, что да как, Турнир твои крыть, не будем, не бойся. Где еще инфу собирать тебе? А если раньше закроем убийцу магов, то и хорошо. Ты, главное, старайся. А я уж решу, на все сто вкалывал или как. Можете прокинуть. Я не спрашивал, а просто озвучил внезапную мысль. В теории могу, но зачем мне это? «Вдруг, не дай боги, еще какая фигня будет с магами, связанная?» «Вот к тебе и обращусь в первую очередь. А мы в долгу не останемся. Например, место среди техников наших найдем», дал понять Федор, что за время с последней встречи он узнал и о направлении моей учебы. «Черт, я под полным колпаком!» «Увяз по самые помидоры!» «Ни эти странные убийства, ни предложения мне не понравились». Тем не менее, очистить свое имя от последствий глупой выходки — заманчивое предложение. Уже позже на соцработах я не раз корил себя за слабино. И вот такой шанс исправить все окончательно. Да и обзавестись знакомством в полиции лишним не будет. Пусть и нехотя, а местные корпы подчиняются полиции Тория, не давая самим себе устроить хаос и межклановую войнушку. Я согласен. Записываете? кинул я взглядом комнату. «А ты как думал?» «Слушаю». В общем, не знаю, поможет ли. Есть одна схема, но про нее разве что слепой и глухой не знает. В принципе, от обычного разбойного нападения способ отъема ладонного экрана или очков дополненной реальности отличался лишь изощренностью. Один игрок использует приманку для вызова редкого или эпического монстра, где-нибудь в закоулке потемнее. и ждет когда простофилик клюнет на наживку когда рыбка приходит и убивает этого монстра благодаря вселенский рандом есть момент когда можно подсечь улов игрок тянется к поверженному для сбора лута поверх трупа выскакивает окно предлагающее увеличить трофеи в два раза за символическое пожертвование в десятку золота сумма откровенно говоря смешная потому многие соглашаются Да и закрыть этот экран невозможно. Тут и происходит оно самое. Под кнопкой «Умножить добычу» кроется не что иное, как вызов на дуэль. Мгновенно прилетает в рыбку ошеломление и ослепление давно готового мага. И пока игрок думает, что произошло, с него забирают самые ценные, легко снимаемые гаджеты. Слышал, даже ювелирку умудрялись аккуратно стянуть. Пока дойдет, что случилось, Пока отменит дебаф экстренным выходом, шустрые воры уже убегут. Способ, как по мне, изощренный, и лучше уже просто травматом или шокером угрожать. Разве что если за углом полиция схватит, то не будет отягощающих заношение оружия. Да и разбоем такой не назовешь. Короче, риски для грабителей минимальные. А мы знаем об этом способе. К сожалению, с каждым днем базы игроков все больше. и случаев таких тоже слушал меня федор в полухо но не перебивал вообще странно что еще такие водятся разработчики при каждом входе задалбывают не ходите в одиночку по стрёмным местам и все равно раз в неделю слышу что кого то ограбили а это окно его как подделать выходит игру все же взломали да это вообще просто и к взлому не относятся Проецируют рекламный баннер, который в глаза бросается с каждого магазина, а под него приглашение на дуэль. Так-то не могут игроки по-другим стрелять. Снаряд насквозь проходит, не замечая преграды. Но дебафы тоже не накидываются. Они из категории атакующих заклинаний. Решил я детальнее объяснить копу, но тут же понял, что он не сильно в теме. «Хм, не знал». Это не решение, но зацепка точно. Я в игре не сильно разбираюсь, подтвердил он мою догадку. Пока не разбираюсь. Другое дело, что выжечь мозг нереально, решил я не обращать внимания на этот пассаж. Нет технической возможности. По крайней мере, у серийных интерфейсов без настроек. Да и кто в здравом уме даст Нейру просто возможность себя поджарить? Даже у сверхмодов сотни предохранителей стоят. «А ты, вижу, разбираешься в этом деле. Какой у тебя уровень интеграции?» «Единичка, вернее, 1,2. База, но вросшая. И пара внешних модулей периферийных. Они специально под магов сделаны, и к нейроинтерфейсу не относятся, по сути. Периферии только. Когда у большинства плюс два, ты такой спец и всего на единичке, не удержался от усмешки Фёдор. Боишься, что все таки сожжет тебя техника?» «Не хочу в киборга превращаться. Только и всего, да и не нужна мне пока более глубокая интеграция». Проигнорировал я явную издевку. «Не обижайся, вижу, что надулся. Я тебе оставлю номер одного из своих замов. Связь через нее?» «Свой номер тоже оставлю, но это на крайний случай. Ты это, сильно не пались, что на нас работаешь, особенно на турнирах. Их у публик публика разумная, раз до сих пор не за решеткой». Не дурак, сам понимаю. Тем не менее, будь осторожен. Бегунок заберешь у бот в приемной. Кивнул капитан полиции на двери и демонстративно стал вчитываться в некую распечатку. Бегунок. Это, пожалуй, самое незначительное из моих проблем.